Вестибюль ботанического сада был почти разрушен, половина крыши обрушилась, и сквозь нее видно было уже очистившееся от облаков радиоактивной пыли темно синее летнее небо, усеянное рядами звезд. Но что такое звездное небо для ребенка, который не способен представить себе, что может не быть потолка над головой?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 появилось некогда у людей вдохновленных ночным небосводом миллионы сияющих огней серебряные гвозди вбитые в купол синего бархата они стояли три, пять, десять минут не в силах вымолвить ни слова они не сдвинулись бы с места и наверняка сварились бы заживо к утру если б совсем близко не раздался страшный ледящей душевой, Опомнившись они, стремглав кинулись назад к эскалатору и понеслись вниз, что было духу, совсем позабыв о осторожности. И несколько раз чуть не сорвались вниз на зубье шестерней, поддерживая и вытаскивая друг друга, они одолели обратный путь в минуту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 Артем держался как пленный партизан и не выболтал их военную тайну, и товарищи его молчали. Им поверили. Но вот теперь, вспоминая эту историю, Артем все чаще и чаще задумывался, не связаны ли это путешествие а огланными открытыми той нечистью, которая штурмовала их кордоны последние несколько лет.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 О чём его твою авержу здесь нет? Не беда, мы его достанем, рано или поздно. Не уйдет. А пока что ты пойдешь со мной. Нам есть о чем поговорить, и о барьере на ботаническом в том числе. Артем леденее узнал в говорившем своего недавнего знакомца из кордона того, что представился хантером, а тот же приближался к нему медленно, бесшумно. Его лица и всё не было видно, как-то странно падал свет. Артем хотел позвать на помощь, но могучая рука зажала ему рот. Была она холодной, как у трупа. Ему наконец удалось нащупать фонарь, включить его и посветить человеку в лицо. То, что он увидел, лишило его на миг сил и наполнило ужасом. Вместо человеческого лица Пусть грубого и сурового перед ним маячило страшные чёрные морды, зумяя огромными, бессмысленными глазами, без белков и разверстой пастью. Артем рванулся, вывернулся и метнулся к выходу из палатки. Вдруг погас свет, и на станции стало совсем темно. Турк где-то вдалеке видны были слабые отсветы костра. Артём, недолго думая, рванулся туда, на свет. Упырь выскочил за ним, рыча: "Стой, тебе некуда бежать!" загрохотал страшный смех. Постепенно перерастая в знакомый кладбищенский вой, Артем бежал, не оборачиваясь, слыша за собою мерный топот тяжелых сапог, небыстрый, размеренный, словно его преследователь знал, что спешить ему некуда, что все равно Артем ему попадётся рано или поздно. И вот, наконец, Артем подбегает к костру и видит, что спиной к нему сидит у костра человек. Он тормошит сидящего, просит помощь. Но сидящий вдруг падает навзничь, и видно, что он давно мертв, и лицо его почему-то покрылось синим. И Артем вдруг узнает в этом обмороженном человеке дядю Сашу, своего отчима. Эй, Артём, хорош спать. Ну, ну, вставай, давай, ты уж семь часов кряду дрыхнешь. Вставай же, Соня, гостей принимать надо, раздался голос сухого. Артем сел в постели, ябалдел, уставился на него.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 И Артем покрылся испариной, вспомнился при видевшийся кошмар. «А, откуда ж знакомы, удивился сухой, но «Ну, Артем, ты шустрый. Наконец в палатку протиснулся и гость. Артем вздрогнул и вжался в стенку палатки. Это был хантер, кошмар снова пронес перед глазами Артема. пустые, темные глаза, грохот тяжёлых сапог за спиной, окченевший труп у костра. Да, Познакомились уже выдавил Артем, нехотя протягивая гостю руку. Рука хантра оказалась горячей и сухой, и Артем потихоньку начал убеждать себя, что это был просто сон. Ничего плохого в этом человеке нету, просто воображение, расплёнённое страхами за восемь часов в кордоне нарисовало все эти ужасы. Слушай, Артем, сделано нам доброе дело. Вскипяти водички для чаю.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 По дороге он думал, что Печатники это же совсем другой конец метро. Да туда черт знает, сколько идти. Столько пересадок, переходов, через столько станций пробираться надо, где-то обманом, где-то сбоем, где-то благодаря связям. а это так Небрежно говорит, на Печатниках тоже вот. Ну и что и говорить. Интересный персонаж, хотя и страшноват. А ручища какая, как тисками давит. Ведь Артем тоже не слабак. И не прочь при случае помериться силой при рукопожатии, кто кого пережмет. Вскипятив чайник, он вернулся в палатку. Хантруш скинул свой плащ, под которым обнаружилась черная водолазка с горлом плотно обтягивающей мощную шею и бугристое могучее тело, заправленные в перетянутые офицерским ремнем военные штаны. Поверх водолазки был надет разгрузочный жилет,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 непростое не для самообороны это точно и тут вспомнилось ему что когда хантер представлялся он к своему имени добавил охотник ну Артем, чаю артём чай Да наливать ты, хантер садись рассказывай шумел сухой Черт ведь знает, сколько я тебя не видел О себе я потом ничего интересного вот у вас я слышал странные вещи творятся